Глава 17. Тестоедов атакуют. Регулярное прослушивание концертов классической музыки привело к повышению надоев молочного стада колхоза Пути Лича на пять литров с одной единицы поголовья фуражного стада. В голове Зои Шариповой отчетливо прозвучал идиотский восторженный голос радиодиктора советских времен. Салон автомобиля, в котором Зоя и ее шеф Мэр Приуральска Юрий Тистоедов, направляясь Чуковский, был заполнен звуками симфонического оркестра. Мерно перемалывающие жевательную резинку челюсти Тистоедова в сочетании с симфонической мелодией и вызвали такие странные ассоциации. Мэр обожал музыкальную классику. Он оснастил свой Porsche Cayenne самой совершенной стереосистемой, какую только можно было отыскать в Приуральске. А в дальних поездках он предпочитал слушать Гектора Берлиоза. «Идеальная музыка», — говорил мэр Меломан своей верной Зойке. «Ничто так меня не расслабляет физически и не концентрирует интеллектуально, как Берлиос». При этом Тестоедов тщательно скрывал свои музыкальные пристрастия. Негоже публичному политику в стране, которая гордится победами на конкурсе Евровидения, признаваться в любви к симфонической музыке, пусть даже слегка попсовой. Поэтому Тестоедов держал в своей машине на всякий случай диск группы «Любэ», который ставил для посторонних. И Зойка одобряла подобную тактику. «Путин, может, втихаря вообще Баха слушает, но его официальная любовь — любые и это правильно». Тестоедов только внешне казался расслабленным. Мысленно он готовился к важнейшему разговору, прорабатывал сюжет предстоящей беседы с директором Чуковской текстильной фабрики Кайгородовым до мелочей. А Шарипова, поглядывая на унылый весенний пейзаж, проплывающий за окном, прокручивала в голове другую беседу которая состоялась не так давно. Собираясь с Помпой отметить свое 45-летие, Тистоедов решился на необычный для провинциального города шаг. Он не стал заказывать банкет в одном из VIP-ресторанов Краевого центра, а позвал гостей на конюшню городского ипподрома. Барная стойка и фуршетные столы располагались напротив стойла, в котором нервно бил копытом племенной жеребец «Ворон» — местная знаменитость. Официанты, естественно, были одеты в жакийскую форму, и комплекции были соответственной Субтильные, на грани лилипутства. В число избранных гостей, которым разослали шикарные пригласительные билеты, входил и новый начальник краевой налоговой инспекции Дмитрий Архаров. Стоит ли говорить о том, что сопровождала его альфа-самка Татьяна Балабанова? После того, как светская тусовка перешла в неофициальную фазу, когда гвоздь программы Дефиле девушек из местного дома моделей верхом на лошадях сорвал ожидаемый шквал аплодисментов, состоялась встреча при свечах. Две пары, Тестоедов и Шарипова, Архаров и Балабанова, присели за небольшой столик в углу зала и завели содержательную беседу. — Рад лично с вами познакомиться, Дмитрий Геннадьевич. С вашим предшественником у нас были замечательные отношения. Понимали мы друг друга всегда с полуслова. Благодарю вас за приглашение, Юрий Рудольфович. «Я тоже надеюсь на конструктивное сотрудничество». Пока мужчины обменивались приветствиями, дамы постреливали друг друга изучающими взглядами. Обе были прекрасно осведомлены о том, какую роль в жизни города играла каждая из них. Но личная встреча — совсем другое дело. «Да в нее на лбу можно клеймо ставить. Торговка, блять, воровка. И как только маломальски интересный мужчина мог купиться на такую убого-вульгарную бабищу?» вынесла вердикт альфа-самки Зои Шарипова. «Ни рожи, ни кожи. Чем берет, непонятно. С такой внешностью парой-тройки приемчиков из Камасутры не отделаешься». И Татьяна в своем приговоре была обезжалостна. При этом дамы мило улыбнулись друг другу и с преданностью посмотрели на своих кавалеров. «Дмитрий Геннадьевич, вы у нас человек новый. Осмотритесь, может, и осядете». «Ничего сказать не могу. Мы люди подневольные. Москва решает, где кому служить». «Москва Москвой! А местные власти тоже кое-какое значение имеют. Как вы относитесь к нашему губернатору?» Задать собеседнику неуместно откровенный провокационный вопрос после расслабляющей неофициальной беседы — таков был любимый прием Тестоедова. Архаров пришел в замешательство. В крае все знали, что губернатор, один из немногих либералов-рыночников во власти, был не в чести у Кремля. Пару лет назад налоговая произвела публичную порку. Проверка сети магазинов, принадлежащих жене губернатора, закончилась грандиозными штрафами. В Приуральске сразу заговорили о том, что грядет смена начальства. Но губернатор в своем кресле удержался. Однако слухи о его снятии постоянно будоражили общественное мнение региона». А в неофициальных рейтингах возможного преемника на посту руководителя края, занимал далеко не последние строчки. Архаров намек понял. «Мы все на государевой службе», — осторожно ответил начальник фискального ведомства. «Я привык уважать высокую должность. Раз человек ее занимает, значит, он того заслуживает. Готов лечь под любого губернатора», — перевела про себя Шарипова с дипломатического на русский. «Я рад, что мы друг друга поняли», — барственно пророкотал Тистоедов. «Мы все в одной упряжке. Край будет на подъеме. Нас в Москве оценят. Всех. И вас, и меня, и губернатора. Кто бы он ни был. Но сегодня у нас самая острая проблема — низкая инвестиционная привлекательность региона. И я намерен ситуацию в корне изменить». Вступительная часть закончилась. Собеседники прощупали друг друга — в прямым текстом обозначил перед Архаровым цель, «Чуковская фабрика должна сменить подданство, ее хозяевами станут граждане одной европейской страны». «Твоя задача — набрать столько материала, чтобы Кайгорудов почувствовал запах тюремной параши». Любитель Берлиоза мог изъясняться и на доступном, народном языке. «Но в суд ты материалы сразу не передавай, притормози слегка. Я с ним сначала переговоры проведу, а там посмотрим». И вот теперь, через три недели после этого разговора, Тистоедов отправился в Чуковский. На фабрике началась краевая налоговая проверка. Мэр Приуральска рассчитал время нанесения удара. Кайгородов уже напуган. Он еще не представляет, чем может обернуться проверка, кто за ней стоит. Тистоедов раскроет ему глаза, покажет, в какую пропасть может свалиться директор фабрики и тут же сделает очень выгодное предложение. 10% процентов акций, и пост директора за тобой останутся». Так хотел закончить свой разговор с Кайгородовым великодушный рейдер. «Зайка, не слишком ли это жирно? 10% процентов — серьезные деньги. Он у нас и так в руках. Останется на воле, и пусть радуется». Осмелилась возразить Шарипова своему патрону, когда он в деталях посвятил ее в эти планы. «Ты у меня, конечно, умница, но просчитываешь только на пару ходов вперед». «А я как минимум на пять», — спокойно отмел возражение тестоедов. «Когда через пару-тройку лет бельгийцы нашу родную природу изгадят до полной очевидности, для общественного мнения нам очень даже понадобится человек, который за это ответит. А вот за это я его, мерзавца, и люблю», — подумала Зойка, которая питала слабость к продуманным негодяям.